По-видимому, госпожа Этерлин не рассердилась. Она проводила гостя до самой прихожей и протянула ему для поцелуя руку с бледно-розовыми ноготками. Симон не привык целовать руку дамам, очень неловко справился с делом, подтянув ее кисть к губам, вместо того, чтобы почтительно склониться к ней. Впервые за все время их разговора на устах госпожи Этерлен появилась легкая улыбка. «Вы совсем такой, каким вас описывал Жан, сказала она, — «чувствительный, тонкий». Между тем, находясь в ее доме, Симон произнес всего несколько фраз, причем под конец допустил огромную бестактность. Людей, с которыми можно так вот запросто беседовать, не часто встретишь, добавила она, машинально перебирая пестрые стеклянные палочки в высокой вазе. Так мы разговаривали с Жаном. Навестите меня, когда вам захочется. Мы будем говорить о нем. Я покажу вам его неизданные стихи, они еще до сих пор никому не известны. «Приезжайте, когда хотите. Я не выхожу из дома». Изябкой поеживаясь от холодного воздуха, проникавшего из сада, она закрыла дверь. Часть вторая. Возвратившись к себе, Симон Лошом увидел два письма, полученные по пневматической почте. Первая была от главного редактора газеты «Экодю Матен». Оно гласило «Многоуважаемый господин Лашом, профессор Лартуа рекомендовал нам обратиться к вам, как к человеку, который лучше всякого другого сумеет рассказать читателям о последних минутах жизни нашего выдающегося сотрудника, господина Жана де ла Я буду вам весьма обязан, если вы пришлете статью в 150 строк не позднее полуночи. Надеюсь, вы найдете достаточным гонорар в 200 франков». Второе письмо прислал сам профессор Лартуа. Дорогой господин Лашом, писал Лартуа, газета «Экодю владелец которой барон Ноэль Шудлер, принадлежит к числу моих лучших друзей и доводится, как вам известно, свекром дочери Жана де обратилась ко мне с просьбой срочно написать статью о кончине нашего великого друга. Опасаюсь, что моя статья прозвучала бы слишком профессионально. Мне кажется, вы, как литератор, и при том литератор талантливый, несравненно лучше справитесь с этой задачей. Уверен, что в вашей юной памяти более точно запечатлелись предсмертные слова поэта, которые так взволновали нас обоих. Вот почему я разрешил себе назвать редактору ваше имя, И надеюсь, что появление такой статьи будет не бесполезно и для вас. Примите и прочее. Читайте письма, Симон преисполнился гордости. Значит, разговор, который Лартура завел с ним два дня назад, не был простой данью вежливости. Знаменитый врач счел его, достойным написать столь важную статью. Это его Симона он назвал литератором и притом литератором талантливым, хотя Симон еще ничего не опубликовал и, можно сказать, еще ничего не написал, если не считать диссертации и нескольких университетских работ, столь лесный отзыв привел его в восторг. Овладевший им вечер смерти поэта предчувствие, что он, Симон Лашом, находится на пороге нового этапа своей карьеры, начал воплощаться в жизнь. Одна из трех крупнейших газет просила его о сотрудничестве. Эта статья принесет ему известность. Он уже придумал заглавие. Наспех пообедав, он попросил жену «Свари мне кофе, только покрепче» и принялся за работу. Прежде всего, он скрупулезно подсчитал количество знаков в газетной строке, чтобы определить, сколько ему надо написать страниц от руки, шесть страниц. Затем старательно вывел придуманный им великолепный заголовок «Чему учит нас его кончина?». Однако дальше дело не пошло. Битых полчаса он сидел в перевзор в чистый лист бумаги, покусывая трубку, то и дело выколачивая ее, и опять, набивая свежим табаком, протирая очки большими пальцами тщетно. Слова бежали от него, он не мог выразить ни одной мысли. Едва мелькнув, они исчезали, уходили. Какие-то зыбучие пески. Кончина учит, что это, собственно, значит. Обратимся к происхождению слова «поэт». Это тот, кто творит, созидает поэт собственной кончины. Какая нелепость! Он невыразительность слов, напоминающих маленькие, причудливые, беспорядочно разбросанные, бесполезные камешки, которые не знаешь, как употребить. Почему во вступлении к рассказу о смерти этого человека надо сначала определить, что такое поэзия? И Симон сознавал, что никто ничего не поймет в его статье, если он сперва не объяснит, «Что же такое поэзия?» И снова фразы, возникшие в его голове, когда он шел в ту ночь по пустынному Парижу, ускользали от него. А часы уже показывали половину десятого. Он принялся беспокойно шагать по своей маленькой квартирке. «Скоро ли его, наконец, похоронят твоего Ламонери заметила супруга Симона. «Быть может, тогда опять воцарится спокойствие? Все эти старики и мертвецы доведут тебя до Неврастении».